Глава 46. Пипп еще не отошла от откровений Эвелин, когда вернулась на ферму. Такая покорность судьбе казалась ей невероятной, но не вызывало сомнения, что Эвелин не винит того мужчину за все случившееся в его номере. Сказала же она, что не считает справедливым преследовать мужчин в наше время, За то, что они делали в давние времена, когда господствовали другие стандарты. Но ведь злоупотребление собственной властью и силой остается злоупотреблением. Фактор давности здесь не действует. Точка зрения Эвелин не укладывалась в голове у Пип. Она читала множество историй актрис, исполнительниц, спортсменок, которые, вдохновленные смелостью немногих других, вышли из тени и поведали о своем темном прошлом. Относится ли хоть кто-то из них к этому так же, как Эвелин? Если да, то Пип неверно их поняла. Возможно, она внимательно слушала. Может быть, некоторые были снисходительны, делали скидку для поступков, которые Пип считала непростительными. Сама она могла понять такой ход мыслей, но если учёба на Баррестера научила её чему-то, то это было понимание, что жизнь нельзя воспринимать только в чёрно-белых тонах. При всём том, Пип была уверена, что в данном случае она права. Насильнику нет оправдания. Она, конечно, не могла заставить Эвелин подать иск вопреки своему желанию. Каждая женщина решает это сама. Она всегда считала, что кто-то отказывается говорить из страха, что снова оживёт глубокая душевная боль, и они с ней не справятся, а кто-то не хочет выглядеть жертвой. Но ей в голову не приходило, что кто-то может счесть наказание виновного несправедливым. Она всё ещё размышляла об этом, когда во дворе загрохотал трактор. Джесс свесился из кабины и разглядывал протектор одной из шин. При виде него у неё в животе запорхали мотыльки, как в 17 лет при первой влюблённости. Как давно она не чувствовала этого вызванного всплеском гормонов прилива адреналина, при котором при виде возлюбленного все нервы вибрируют, как канаты на ветру? Откуда у неё убеждение, что она для этого слишком взрослая, когда это сладостное волнение и есть смысл жизни? Как иначе понять, что ты живёшь? Угасание страсти произошло не только в результате трагедии, поняла она сейчас. Находясь в обществе Доминика, она испытывала гордость, но при виде него у неё не подгибались ноги, в животе не метались мотыльки. Было просто объективное понимание, что рядом красивый мужчина. Было ощущение покоя, которое она по ошибке принимала за нечто большее. Сейчас она чувствовала себя совершенно иначе какой же чушью была набита её голова раньше. Но они с Джезом всегда сохраняли здравомыслие. Оба не были готовы к серьёзным отношениям и не искали их, уж точно не друг с другом. Ночь, которую они провели вместе, послужила временной мирной гаванью, которую они друг другу предоставили, причалом, шторм, убежищем, пока не стихнет непогода Оба знали, что с радостью бросились друг другу в объятия, но это не стало решением ни для её, ни для его проблем. Но сейчас она радостно рассматривала его, и ни его видавший виды комбинезон, ни рабочие башмаки её не отталкивали. Было и физическое влечение. Что в этом дурного? Она постучала в стекло, помахала ему, расплылась в улыбке. Он поднял голову и улыбнулся в ответ. «Сколько раз она видела раньше это открытое выражение лица?» «И слава богу», — подумала Пип. Она не испытывала ни смущения, ни сожаления о том, что сделала, тем более не усматривала в этом чего-то большего. Пока она об этом размышляла, распахнулась задняя дверь дома, он ввалился, зовя ее и повис на дверном косяке, чтобы не испачкать пол грязью из башмаков. «Добрый вечер, пипстер. Головка не бобо?» «Уже лучше», — откликнулась она, подходя ближе, чтобы сократить расстояние и не перекрикиваться. «А у тебя?» «Что мне сделается?» «В последнюю пару недель столько пью, что меня уже ничего не берёт», — он подмигнул. «А ещё?» Он понизил голос. «Я хотел сказать, что мне очень понравилось. Надеюсь, ты тоже всё помнишь». Пип легонько ущипнула его за руку. «Помню, что было неплохо», — ответила она негодующим тоном. «Тем лучше. Не хочу обвинений в непотребстве. Я не набрасывался на тебя, когда ты была не готова». Пип вспомнила свой разговор с Эвелин. При всех различиях она начинала понимать, куда та клонила Жизнь противится шаблонам. Согласиться с Эвелин она не могла, но могла уступить и признать ее право многое видеть по-своему. «Но знаешь, пип продолжил Джесс, — он уже не ухмылялся, а смотрел ей в глаза, чтобы убедиться, что она внимательно его слушает. Шоколадно-коричневые кольца вокруг кари радужной оболочки его глаз всегда пленяли ее в молодости. Оказывается, в последние годы она его не видела, смотрела сквозь него. Теперь приходилось об этом сожалеть. Джесс заслуживал гораздо больше внимания, чем получал от неё, от её родителей и школьных подруг. То, что было прошлой ночью, не должно повториться. Или, по крайней мере, не должно стать регулярным. Он не удержался от новой ухмылки, но тут же опять посерьёзнил. Я не готов к новым отношениям. Мы с тобой просто друзья. Нельзя, чтобы этому что-то мешало». Её полоснуло разочарование. Полоснуло и испарилось. Не к этому ли умозаключению только что пришла она сама? Как нехорошо, как неспокойно ей было в его объятиях, ни ему, ни ей это было не нужно. «Полностью согласна», — сказала она. Отличный, безопасный, удобный секс. Не обязательно без повторения, но... Она запнулась и вздёрнула бровь. Не правила, ничего близкого к этому. Она шагнула к нему и обняла, немного сожалея, что он с такой готовностью с ней согласился, но зная, что оба они правы. Она вдохнула его запах, как будто без этого не продержалась бы. От него пахло бензином и... Им «Спасибо, Пип», — сказал он ей в волосы. «Я знал, что ты всё поймёшь». Он отстранился. «Но у меня есть одно условие». Вид у него был важный и одновременно уязвимый. «Не вздумай меня бросать, как в прошлый раз». Пип испытала замешательство. В юности их отношения кончились по взаимному согласию. Тогда это показалось ей зрелым решением. Она не бросала Джеза. И удивилась, что он думает по-другому. «Не было этого», — возразила она. «Мы согласились расстаться». Джесс покачал головой. «Я не про то, что было у юноши и девушки. Я про нашу дружбу». «Ты уехала учиться в университете, вот и всё». И больше не пыталась поддерживать со мной связь. Даже не говорила со мной, когда приезжала домой на каникулы. «Поставила на мне крест, как будто я стал для тебя непригоден». Их взгляды встретились. «Мне было больно, пип Очень больно». пип не знала, что сказать, кроме того, что ей тоже больно. Лучше было бы ответить, что тогда ей было невдомёк и что теперь она удручена тем, что причинила ему боль. Но это было бы неправдой, а Джесс заслуживал правды. «Прости, что обидела тебя» выдавила она. «Я наделала ошибок, но теперь стараюсь исправиться». Джесс, понимающе кивнул. «Принято», — сказал он. «Главное, не повторяй прежних ошибок». Он погрозил ей пальцем, усмехнулся и зашагал обратно к трактору, оставив Пип на пороге в недоумении из-за сказанного им. «Приятно видеть, что вы с Джезом опять поладили». Раздался голос у неё за спиной. Это была её мать. Пип вздрогнула при её появлении, как застигнутый врасплох подросток. «Да», — сказала она так небрежно, как сумела. «Он сам не свой из-за Терезы. Но ничего, думаю, он справится». На ней свет клином не сошёлся. Бросила мать, и Пип сделала над собой усилие, чтобы не закатить глаза. «Тебе письмо», — продолжила мать. «Возьми на каминной полке в гостиной». «От кого?» — спросила Пип. «Не знаю», — ответила мать, хотя Пип знала, что та осмотрела всё письмо, если не обнюхала его. «Штамп лондонский». Пип пошла за письмом. Конверт был тонкий, с самоклеющимся клапаном. Такие продаются в супермаркете большими пачками. Её имя и адрес были выведены печатными буквами синей шариковой ручкой. подчерк незнакомый. Она понесла письмо к себе в комнату. «От кого?» — спросила мать, когда дочь проходила мимо неё. «Я ещё не открывала», — ответила Пип на ходу. От кого бы ни было письмо, ей не хотелось открывать конверт при матери. У неё ещё оставалось право на частное пространство. «У себя в комнате?» Она плотно затворила дверь, села с письмом на кровать и открыла конверт. Письмо внутри было написано на вырванной из блокнота разлинованной страничке с неровным краем. Первым делом она посмотрела на адрес. Он был незнакомый, но она сразу догадалась, от кого письмо и испытала головокружение. Зрение затуманилось. Она испугалась, что лишиться чувств. Пришлось часто дышать ртом, как её учили прежде чем вернулась способность читать. Первое же предложение подтвердило ее страхи. «Дорогая мисс Эплби. меня зовут Карен Смит. Я Мааморобби».